235. Июнь, 8. Когда условия, обстоятельства или люди исчерпывают себя, они уходят из жизни человека, а также и испытания, выполнившие свое назначение, а также и все явления, сыгравшие свою роль. Также заканчивается и земная жизнь, если исчерпано все, что может дать очередное воплощение. Исчерпанность условий означает, что энергии, действовавшие дотоле и дававшие импульсы к движению, прекращают свою активность, смещаются и должны замениться новыми. Пытаться насильно продолжить эти условия, значит, стремиться вдохнуть жизнь в то, что уже умерло и изжило свои электроны. Этот момент, когда наступает чему-то конец, надо уметь учитывать безошибочно, чтобы не тратить попусту сил, на то, что подлежит смене. Но люди обычно цепляются за шелуху уходящих явлений, не понимая того, что они жили себя, и что мертвые не оживить. Так уходят люди из жизни человека, так уходит все, сыграв свою роль. И сколько ушло их, исчерпавших себя при контакте, людей, обстоятельств, явлений. Новая встреча с исчерпавшим себя человеком ничего уже не принесет, ничего не даст, кроме пустоты и отсутствия всякого интереса и чувства печали. Не будем об этом тужить, особенно о людях, ибо встречи возможны вполне, но уже с новыми накоплениями участников их, когда смогут взаимно обогатить встретивший друг друга, когда пески покрывают когда-то цветущую и мощную страну, Это вызвано тем же. Условия жизни исчерпали себя полностью. Участники этой жизни часто совершают ошибку, устремляя взор свой в прошлое, полное величие и силы. Но лучше мыслить о будущем, ибо ушедший народ когда-то и где-то появится вновь и силу свою утвердит и достигнет еще большего рассвета. Жизнь растения сохранена в семени, также и жизнь целых народов, Сосредоточивается и кристаллизуется при уходе их с арены земной в невидимых зернах в пространстве. Чем же иначе объяснить блестящий расцвет и подъем некоторых народов, например, древние лады? Все растет, все развивается, и все имеет свое время. Род приходит и род уходит, приходят и уходят люди, но владыка света остается вовеки в нерушимой связи с тем, кто идет за ним. Учитель и ученик неразрывны, ибо не может исчерпать ученик Учителя Света. Отходят они неосознавшие связи. Отходят, чтобы вновь вернуться, если отход не во тьму, на служение темным. Надо чутко уловить исчерпанность обычных условий, если она наступила, и не пытаться удержать их насильно. Ничего не получится, кроме разрушения. Но бывают случаи, когда в момент напряжения неисчерпанных энергий прерывается вдруг нить жизни или течение условий. Решение надо искать в карме. Явление это болезненное необычайно, так как энергии будут действовать по избранному направлению до тех пор, пока полностью не исчерпают себя. Если они высокого, порядка опасности нет. Если низкого, вся тяжесть ложится на породителя их. Одно можно сказать – не привязывайтесь ни к чему, и вам нечего будет терять, ничего не считайте своим. И помните, что то, что вам принадлежит в духе, неотъемлемо ваше, и опора вам в жизни одна – учитель. 236. Июнь 9. В луче себя осознание невозможно без напряженного преодоления среды, окружающий человек. Борьба луча с вибрациями этой среды неизбежна, и арена ее — внутренний мир стремящегося осознать луч. Он так далек от всего того, что обычно заполняет человеческие мысли. Он необычен. Быть в нем — победа над суетой, победа над маей, победа над накипью жизни. Пребывание в луче нелегко, оно ко многому обязывает. Не может человек, коснувшийся луча и в нем пребывающий, жить жизнью обычной. Усиливается борьба между обычным и необычным, которое входит в жизнь. Сердце свое надо владыке предать, чтобы к свету луча приобщиться. И как же без сердца? Ибо где сердце ваше, там и сознание ваше, и мысль. Основной и самый мощный двигатель сердца – любовь. Сказано, возлюби Господа твоего всем сердцем всем помышлениям Твоим. Господь, Господин, Владыка. Так непонимание в слово «Господь», которое означает «владыку», вложило понятие Бога и тем отдалило конкретное и близкое, заменив его далеким и непознаваемым. Ибо кто же и где же Бога когда-либо видел? Но видели люди Владыку, который сказал им, что с ними пребудет всегда Во все дни до скончания века. Для того и приходил в мир, чтобы знали и не смогли бы отрицать виденное. Не раз приходил. И чуяли люди явление луча, и воздавали почитание в веках, ибо неотрицаемо несомненное. Ныне же, говорю, на сущность явления луча устремитесь понять. Луч требует осознания. Осознание уже почти овладение. Овладеть сокровенной силой луча, став как бы его частью и его выразителем, будет достижением йога. Носителями лучей, владыки, называем мы их, луч постигших. Ассимиляция его нелегка и требует продолжительного времени. Даже при тысячелетней связи организм должен приспосабляться к нему, ибо плоть трудно сочетается с огнем. Вторая трудность в другом. Напряжение луча усиливается все время, так как при процессе ассимиляции оболочки научаются вибрировать все с большим и большим напряжением, то есть способность смещения огненной сущности луча постоянно углубляется, расширяется и усиливается. Чтобы постичь луч во всей его мощи, сознание воспринимающего должно достичь уровня сознания владыки что для человека данного четвертого круга невозможно. Потому следует понять, что из луча может черпать человек беспредельно, и все же глубины его не коснуться, как бы ни была велика собираемая жатва. Но ничто не стоит на месте. В потоке эволюции владыка идет за своим владыкой. Это еще более усиливает неисчерпаемость луча. И когда голос беззвучный говорит «не замолкну», Может чуять тогда человек, что врата к беспредельному знанию и беспредельным возможностям получения и нахождений открыты ему. Тайна луча велика, ее можно приоткрыть и коснуться, но исчерпать никогда. В свете луча таинства сущего начнете тогда понимать. Получаете все получу. Путь бесконечного получения даров света, так назовем путь луча. «Потому, говорю, идите чертой луча, то есть пусть луч очертит круг возможностей, открывающихся перед вами. В луче осознавайте себя постоянно. Луч с вами всегда, но требует сознательного к себе отношения. Когда дикарь подходит к пульту управления на огромном автоматическом заводе, он останавливается в растерянности, не зная для чего существует вся эта сложнейшая аппаратура, Обслуживаемая одним человеком, структура луча сложнее, но знающий уверенно использует то, что освоил практически, и практически применяет те энергии луча, понимание которых достиг. Лучами управляет владыка света, ведущий планеты вашей. Сила луча велика, каждому избранному и утвержденному ученику присвоен индивидуальный луч. Если бы вся мощь лучей огненного аппарата Владыки сосредоточилась на ученике, испепелился бы организм и сгорел. Отсюда необходимость постепенной ассимиляции даже той части луча, которую ученик может принять без вреда для своего аппарата или опасности огненной смерти. Сила луча велика. Требуется новый подход и новое понимание сферы духовных явлений. Вводится новый предмет: новая наука, психотехника и психомеханика, ставящие явление духовного порядка на чисто научно-техническую основу. Восторги, умиление и слезы благости уже недостаточны. Знание становится на их место, и наука непреложно и неотрицаемо утверждающая сложность и тонкость духовных явлений и жизни незримой и наличие трех миров. Мир уявления тонких энергий беспределен, и ныне к нему начинает подходить человек, вооруженный всеми достижениями науки. Запомните, сущее неотрицаемо, его можно знать или не знать, но отрицание будет нелепым и является уделом невежд. Так говорит Шамбалы Владыка в преддверии новой ступени развития человеческого знания. 237. Невелика заслуга быть мудрым мудростью Учителя Света, ибо эта мудрость его, а не ваша, но велика заслуга в уявлении ее проявить постоянством. Мудрость веков становится достоянием вашим. Явите постоянство в стремлении к получению даров свет Сейчас, когда колеблется все, это исполнить особенно трудно. Мечется ум. И меняются чувства. Стихии устремляются вывести из равновесия и проводники. Трудное время. Все слабое от света отходит и устремляется во тьму внешнюю. И так мало становится их устоявших. Тем ценнее каждый, оставшийся в свете. Тем более яро усилим каждого, оставшегося с нами. Они, отходящие, думают найти что-то вне нас, Но тщетны все будут надежды, без нас ничего. И света, коснувшиеся сознания, уже никогда не найдут ничего по себе, если будут искать вне нас, так и называемых, обреченными на вечные поиски неудовлетворенности. Как же лучше сказать, что все сосредоточено в человеке, внутри его? И если там что-то неблагополучно, то все благополучие мира не исправит его. К чему владение вещами, жизнь в избытке и в изобилии плодами земными, если внутри нехорошо? Не будет человек счастлив, лучше быть счастливым, не имея ничего, чем несчастливым, обладая всем. Всё дело в том, что внутри, и как. Всё внутри вас, там и стремитесь мир свой утвердить, дабы стало напорой и цитаделью духа, чтобы волны внешнего мира смогли вы стойко встречать. Иначе не устоите, ибо колеблется все. 238. Июнь. 10. Сын мой, движения в оболочках нужны не сами по себе, но лишь как опыт, плоды приносящий. И хорошо при этом, если астрал активен, возможно, менее. Когда раскрываются центры, он, можно считать, уже сыграл свою роль и больше не нужен. Каждая оболочка последовательно играет доминирующую роль, чтобы передать ее выше. Это и понятно, так как цель эволюции – дать быть бытие, вечное бытие, человеку в огненном теле. Цель можно достигнуть постепенным освобождением от более грубых проводников. Цель далека, и все же некоторые духи уже на Земле достигли ступени освобождения от астрала. В жизни можно наблюдать, как у отдельных людей проявляется он с различной степенью интенсивности. У некоторых он яроактивен и наполняет движениями своими все сознание человека, у некоторых подчинен воле, у других прорывается лишь порою. же можно сказать и об астральных оболочках. Подвижник, достигший ступени озарения, астралом своим не живет. Считаем неистовые уявления астрала разрушительными в ученике. Движения в астральной оболочке нарушают течение токов, как внутри самого микрокосма, так и вне его, и нарушают гармоническое восприятие энергии пространственных волн. Конвульсии астрала искажают зеркало сознания и тотчас же заменяют действительность очевидностью, кажущейся сквозь пелену астральных чувств. В мир нереальности погружается всякий раз человек, когда астральные вихри захватывают его и становится затем свободный дух, рабом своей неистовой оболочки. Зрелище поистине печальное. Можно думать и чувства иметь, и горе, и радость ощущать остро, но власть им над собою давать нельзя. Каждому нежелательному движению в астрале надо противопоставить, тем большую степень спокойствия напряженного. Иначе как же себя победишь? Сдержанное чувство есть сила, которую можно тут же и использовать именно против того, что вызвало вспышку астрала, и подчинить воле не только самый астрал, но и условия, стремившиеся вывести его из равновесия. Равновесие — великая сила. Его удерживаете любою ценой, И спокойствие утвердив сами, диктуйте волю свою текущим условиям жизни. Сами выбирайте, что нравится больше – участь раба или судьба победителя, себя победившего в духе.